Доктора, горчичники, банки. Апрель 2020 года. Приходится сидеть днями напролёт дома, развлекаясь чтением, гимнастикой и игрой на гитаре. Вынужденно смотрю телевизор. Рано или поздно, как не отбиваешься, попадаешь на рекламу. Наивный человек, допустим, пришелец из недавнего прошлого, сделает печальный вывод о том, что россияне 21 века тотально больны, Одиномы не дают мужчинам писать, их половые способности понижены до позорного уровня и требуют аптечных препаратов. Женщины истекают кровью без спецсредств. У представителей обоих полов ослаблен иммунитет и вирусы всех видов готовы проникнуть в организм. К тому же по миру бродят инфекции, континенты вот-вот вымрут от эболы, спида и гриппа. Насмотревшись в марте-апреле на всю эту актуальную веселуху, я стал невольно вспоминать, как мы болели с братом, чем болели родители и родня, чем болели и чем лечились. И как-то мало что вспомнилось, хотя здоровье у меня, коренного ленинградца, не богатырское. Климат в городе на Неве гниловатый, да и первые 11 лет жизни я обывал в коммунальной квартире, топившейся дровами. Итак, аптек в Ленинграде имелось на порядок меньше, чем в теперешнем Петербурге. Это и хорошо, и плохо. Ассортимент невелик, но никакого поддельного или бесполезного продукта. Многие ленинградцы тогда еще не потеряли связи с деревней, помнили, какими народными средствами лечились простонародные предки. Популярны, как и теперь, были обычные простуды, ангины, грипп. Иногда случались и воспаления легких. При слове «инфаркт» переходили на шепот. Слово «рак» старались вообще не произносить. Когда поднималась температура, родители вызывали врача, и тот приходил в течение дня, чтобы родители болели и по бюллетеню оставались дома, я такого не помню совсем. Старшие многие болезни переносили на ногах. Доктор, как помнится, немолодая женщина. Входя, снимала пальто, оставаясь в белом медицинском халате. «На что жалуемся?» – спрашивает медработник. «Утром обнаружился жар», – отвечала мама, если уже возвращалась с работы к приходу врача. «Температура», — лаконично проговаривала латышская бабушка. Врачиха попросила поднять рубашку, прослушивала, простукивала, велела высунуть язык, заглядывала в глаза. Мама или бабушка слушали внимательно, благодарили. Врач выписывал рецепт. Пока не появились шариковые авторучки, врачи носили с собой чернила и перья. Вспомнились рассуждения о гландах. Мои гланды докторам не нравились. Шла речь об их вырезании. Одноклассники пугали речами про ножницы. Их якобы засовывают в горло и там шуруют. Я сильно испугался. Детский мозг многократно прокручивал чудовищную картину. Не утешало и сообщение про мороженое. Его, оказывается, перед операцией дают неограниченно, замораживая предполагаемое к удалению. И после операции мороженое следовало есть в промышленных объемах. Кое-кому в нашем классе гланды вырезали. Но у меня хронической ангины не состоялось. А теперь я что-то и слова-то такого гланды давно не слышал. Однажды с подозрением, не помню на что, я лежал в детской больнице в специальном боксе. В соседнюю кроватку поместили крохотного мальчика лет двух. Он дышал тяжело и одновременно хрипел. Это меня сильно нервировало. Я делал соседу рожи, пародировал кашель и хрип. Больничную тоску запомнил. Родители забегали после работы ненадолго, обошлось. Прививки делали всем детям. К этой процедуре относились серьезно, и никто не смел отказаться. В какой-то момент еще до школьного возраста у меня обнаружились глисты. Не к столу будет сказано, зато правда. Меня возили в спецклинику на Маховой улице, и я там что-то глотал и после сидел на горшке. Обошлось и это. Хуже обстояло дело с младшим братом. Он родился хилый, жалобно плакал. У мамы молока было чуть-чуть. Они с отцом только что закончили заочное отделение Московского полиграфического института работали. Бытовые условия у семьи сложились тяжелые, комнату в коммунальной квартире в 20 метров занимало пять человек. С нами находилась и мама отца Альбина Изабелла Кришьявна. Она в юности состояла в социал-демократах и отбывала ссылку в Сибири вместе с дедушкой Петром Яновичем, умершим еще до моего рождения. А бабушка пережила блокаду. Одним словом, врач в очередной раз, осмотрев брата, сказал моим родителям буквально следующее. «Если хотите, чтобы мальчик выжил, то увезите его куда-нибудь. Ему нужно срочно сменить климат». Легко сказать. Но родители нашли нянечку, вызвавшуюся забрать мальчика в брянскую деревню, где его ждали парное молоко, свежий сухой воздух, райские кущи. Брата увезли. Помню, как после работы за скудным ужином папа с мамой обсуждали проблему. Где взять денег, чтобы выслать нянечки на то да на все. Кроме оговоренной суммы, брянская тётка... Выкашивала из родителей всё до последней копеечки. И здесь обошлось, брат выжил. Мама сама отправилась в Брянские леса и вернула Сашку. Он постоянно ел и кланялся, кланялся и ел. Не успела мама вернуть младшего сына, как отец его потерял. Сие, однако, хотя и правда, но звучит как анекдот. Отец вставал рано, что-то ел, мама одевала брата. Помню его шубку, валенки с калошами, варежки на резинках, круглая шапка из мутона. Отец выходит в темное зимнее утро, сажает сына на санки и идет в сторону литейного моста, пробираясь по протоптанным снегу дорожкам. По пути на завод-двигатель отец завозит Сашку в детский сад. Постоянно уставший и не выспавшийся, отец в тот раз не замечает, как сын с санок сваливается. Оказавшись возле детсада, без сына, отец в ужасе бежит обратно и мальчика находит. Брат мой теперь пенсионер. Говорит, что помнит, как лежал неподалеку от моста, и его постепенно заносило снегом. Но это нам сошло с рук. Жизнь ленинградцев зимой фруктами не баловала, да и овощей было не густо. Дабы у детей не началась цинга, другое слово не приходит на ум, всех поили рыбьим жиром. Пить его мука мученическая, но нужный витамин нас спасал. Горчичниками пользовались многие, теперь это редкость, поскольку аптеки и реклама навязывают иные средства. Итак, нарезалась прямоугольниками газета «Допустим, правда», В тарелочке с тёплой водой мочились желтоватого цвета картонки величиной с ладонь. Затем на обнажённой груди раскладывались газетки, поверх них устраивались мокрые горчичники. Мама пеленала меня или брата в одеяло, и постепенно тепло растекалось под телу Тепло превращалось в жар, но следовало терпеть максимально долго, и простудная хворь отступала. Банки же представлялись процедурой сложной, особенной, в чём-то таинственной. И применяли ее в более тяжелых случаях, когда дело шло к воспалению легких. Банки ставили на спину и грудь. Я раздевался по пояс и ложился в кровать, причем лежать следовало максимально ровно. Мама доставала из трюмо картонную коробку с этими самыми банками. Длинная лучина обматывалась латкой, ее поджигали спичкой. Чуть подержав огонь возле стеклянной круглой банки величиной с детский кулачок, мама отдергивала огонь и мгновенно приставляла банку к телу. Удивительным образом кожа втягивалась внутрь и постепенно темнела. Эта кровь приливала по неизвестным мне тогда законам физики. Банок за раз могли установить с десяток. Поверх банок укрывали одеялом. После сеанса на теле оставались круглые синяки, державшиеся довольно долго. Горчичники и банки реально помогали справиться с болезнью. Таблеток я, честно говоря, не помню. Из детства 50-х-60-х годов совсем. Врачи выписывали порошки, Их родители приносили из аптеки, упакованными в бумажные конвертики. Однажды отец натирал меня водкой. Многократно на меня надевали теплые носки, куда засыпали сухую горчицу. Дедушка говорил бабушке о пользе питья неизвестной чаги. В трехлитровой банке бабушка постоянно выращивала гриб и принуждала пить. Гриб — это отвратительного вида почти живое существо желтого цвета. Тогда гриб имелся почти в каждой ленинградской семье. Он и теперь иногда встречается. О визитах к зубному врачу и вспоминать страшно. Ходили классом, и врач отбирал тех, кого предполагалось сверлить. Зубы постепенно стали портиться, и к окончанию школы меня уже сверлили. Обезболивание отсутствовало, но все делалось даром. Когда я не просто стал заниматься спортом, но и добился первых успехов, меня с одногодками по сборной Ленинграда приписали к спортивному диспансеру на Фонтанке. Там следовало раз в год проходить диспансеризацию, то есть посетить дюжину врачей и сдать анализы. Без диспансеризации к соревнованиям могли и не допустить. Более всего мне нравилось в диспансере делать кардиограмму сердца. Врачиха приказывала раздеться по пояс и лечь на холодную клеенку. К телу монтировались всякие датчики с проводами, затем в агрегате, стоявшем в углу врачебного кабинета, начинало стрекотать. После процедуры врачиха без объяснений писала заключение в мой обходной лист. Нарушения не обнаруживались. Когда я уже стал мастером спорта, звездой юниорской сборной страны, меня с приятелями пригласили в институт Лесгофта. Там молодой ученый собирал экспериментальные материалы для диссертации и группу мастеров попросили помочь советской науке. При нашем содействии ученый планировал прийти к определенным выводам, от которых, скорее всего, никому не было б ни жарко, ни холодно. Опять же, облепленный датчиками, я спрыгивал с тумб разной высоты на пол, спрыгивал и отпрыгивал, выполнял иные просьбы. После сеанса я поинтересовался у соискателя ученой степени объяснить результаты эксперимента. Ученый согласился, но просил приехать через месяц, когда уже будет проведен анализ полученных данных. Через месяц я приехал и узнал про себя то, что совсем не впечатлило. Но теперь мне кажется, такие физиологические тесты следует проходить всем, а к совершеннолетию гражданам имеет смысл выдавать физиологические паспорта. Выбор профессии мужа-жены и многое иное в жизни следует соотносить с особенностями личности. А эти особенности в значительной степени формируются на основе природных качеств организма. Про себя же я узнал следующее. У вас очень быстрый процесс возбуждения нервных тканей. Реакция моментальная. Это для занятий спортом очень хорошо. Но есть и отрицательная специфика – замедленные процессы торможения. Те слова ученого я не принял к сведению, и очень даже зря. Стал вспоминать совсем недавно, когда уже многое в жизни не исправить. Особенности, установленные в институте Лесгофта, всегда влияли и продолжают влиять на мою жизнь. Когда мне кто-нибудь начинает долго рассказывать или объяснять, я быстро понимаю суть и могу перебить собеседника, ясно, мол, это плохая черта. Похоже на хамство. Но в основе ее всего лишь специфика нервных приводов. А вот начав какую-нибудь деятельность, я остановиться часто не могу. Во многих случаях эта особенность в жизни помогала, и во всяком деле, которым мне приходилось заниматься, я в итоге добивался успеха. Возьмем ту же литературу. Начал я писать главы книги «Ленинградское время», а никак не остановиться, хотя глав этих уже завершено с несколько десятков. Но хотя бы этот раздел я завершу и писать о том, как в 22 года заболел желтухой и попал в Боткинские бараки, не стану. Не стану повествовать, как в первую неделю больничного сидения и лежания это оказалось мучительным. Тело и белки глаз стали совсем желтыми. Не вспомню и о том, как в той больнице вдруг написал рассказ, хотя никакой склонности к литературе у меня до этого не наблюдалось. Рассказ, рукопись которого у меня сохранилась, имел сюрреалистическое название. Люси с алмазами в облаках. Так и пишу полвека, и остановиться никак не могу. А про больницу, куда меня привезли накануне нового 1985 года в состоянии опьянения и со сломанным носом, я не стану вспоминать ни за какие коврижки. Хотя, хм, смотря какие коврижки предложат. Про дружбу народов. Наша семья жила на Кирочной улице в доме номер 12. В соседнем доме Четырки. Имелось нечто вроде детской площадки с горкой, фонтанчиком, бомбоубежищем и песочницей. В тупичке двора располагались гаражи, возле которых зимой вырастали снежные крепости. Однажды я подрался в четырке с Мишкой Финкельштейном, главным другом детства. Мы дрались и обзывались. «Латышская свинья! Жидовская морда!» Отец, узнав о словесном содержании потасовки, выпорол меня военно-морским ремнем проведя урок интернационального ленинградского воспитания, дав ответ на пресловутый еврейский вопрос раз и навсегда. Интересно, кстати, а наваляли мишки родители таким же образом? Через много-много лет, бражнича с литераторами неподалеку, я потащил компанию в четырку посидеть и попить вина. Пройдя через арку, подошли к стене, там раньше стояли гаражи и наши снежные крепости. Осталась от всего лишь прогнившая скамейка. Сели на нее и стали балагурить. Вдруг я увидел во дворе на крыше двухэтажного флигеля телекамеру, обращенную прямо на нас. Под телеобъективом выпивать неуютно. Пошли через арку обратно на Кирочную. Медленно и верно камера стала поворачиваться и смотреть нам в спины. И лишь после я догадался, что за кирпичной стеной находится теперь американское консульство. На самом же доме номер 12 висит мемориальная доска. Оказывается, в этой квартире, где я вырос, весной 1917 года Ульянов Ленин провел собрание, на котором выступил с разъяснением апрельских тезисов. «Ленин и консульство появились недавно, поэтому детство мое прошло безоблачно». Продолжение этой главы выйдет за пределы Ленинграда, но город на Неве находился не в изоляции, а был частью Советской империи. Считаю необходимым поделиться своими субъективными впечатлениями. Дружба народов? Какая дружба народов, спросите вы, когда в городе горцы с оружием, азиаты с опиатами, а толпы китайцев с чемоданами? Отвечу, советский период ленинградской жизни, который я застал, можно смело назвать гармоничным сосуществованием разных национальностей. Тут понятное дело, еврейские люди станут возмущаться пятым пунктом, не дававшим учиться и работать. Лучше б я этой темы не касался. Но, насколько мне известно, пункт не помешал в итоге учиться там, где ты по-настоящему хотел, да и работать хоть в ядерной сфере. Лишь воспитывал упорство. Говоря о населении Ленинграда, я в первую очередь стану подразумевать людей. Но и иных живых существ в Северной Пальмире хватает. Котики, собачки, голуби, чайки, тараканы, комары, клопы. С последними тремя фигурантами городской жизни происходит странная история. В моем детстве комары отсутствовали. Зато клопы реально терроризировали население. А теперь заграничные вирусы. Только эта тема отдельной трагикомедии. Не стану более отвлекаться. Но Ленинград не с неба упал на берега Невы. До этого просто название было другим. Население нового города Санкт-Петербурга с момента его закладки постоянно увеличивалось. Национальный состав менялся, хотя всегда русские составляли абсолютное большинство. Но много было и финов всех сортов, После подъехали немцы и голландцы. Одного из моих предков по материнской линии по фамилии Кильвейн, Кильвинист, сюда пригласил еще Петр Великий. На эту тему имелись публикация в советском журнале «Наука и жизнь». Эту странную фамилию носил еще мой дед, полностью, конечно, обрусевший. Оценивать национальный состав всегда сложно, но до начала прошлого столетия ориентировались на то, к какой религии принадлежал человек. Приведу-ка я некоторые данные на эту тему, не претендуя на полную статистическую точность. С самого начала по понятным причинам православие являлось основой петербургского бытия. Некий датчанин Юль писал в 1710 году про поведение царя Петра в церкви. Он громко пел наизусть так же уверенно, как священники. Православные храмы считались центрами традиционной культуры. Солдаты гарнизона приносили в церквах присягу, Там же присягали мастеровые и работный люд. Тем не менее, Петербург стал первым в России городом, где утвердился европейский принцип веротерпимости. Католик Жоржель писал о Петровских временах. «Разрешается совершать богослужения по римско-католическому обряду. Армяне, лютеране, кальвинисты, греки, униаты совершают таинства в греческих церквах согласно греческому ритуалу. Это различие верований и культов не порождает никакой вражды и нисколько не смущает общественного спокойствия. А как обстояло дело с нехристианами? С момента основания города в нем стали селиться татары. Ко второй половине 18 столетия относится первая попытка получить разрешение на устройство мечети. Инициаторами выступили офицеры-мусульмане. Дело тянулось бесконечно долго, но все-таки мечеть к началу Первой мировой войны состоялась. Это одно из необычных и красивейших зданий на Петроградской стороне, вокруг которого по главным исламским праздникам собираются ныне толпы пришлых работников. Получили свое место для собраний и молений иудеи и даже буддисты. Но как бы вы ни отнеслись к моей следующей фразе, я ее все равно произнесу. Религии людей разделяют. Просто в Петербурге это происходило с меньшими потерями для гуманизма. В разные моменты своей истории русское население северной столицы составляло от 70 до 90% от общего числа жителей города. Цифры, понятное дело, приблизительные, ведь первая перепись населения случилась только в 1897 году. К началу XX столетия в Питере татар с турками насчитывалось до 10%, финнов и евреев – по 4% с хвостиком, было много литовцев и белорусов. Армяне составляли 1% населения. Численность дворян не превышала 8%. Две трети жителей города состояли из тогдашних гастарбайтеров – крестьян, получивших после падения крепостного права в 1861 году возможность переселяться в города, удовлетворяя запросы стремительно развивающейся промышленности в рабочих руках. Перед революцией население перевалило за 2 миллиона и превосходило Москву в два раза. В годы Гражданской войны полтора миллиона уехали обратно в деревню, спасаясь от голода. Финны и эстонцы отправились в свои национальные государства, образовавшиеся после падения Российской империи. Не успело население восстановиться, как началась война отечественная. В блокаду умерло более миллиона, и еще миллион человек успели убежать или были вывезены. Еще лет десять шло восстановление населения после победы, Приезжали люди, опять же, из деревень и малых городов, вливаясь в ряды индустриальных рабочих. Их селили в общагах на городских окраинах, и коренные горожане их обидно обзывали лимитой. Ныне ресурсы русской деревни исчерпаны, и лимита превратилась в гастарбайтеров. Изо всех республик стекались желающие получить образование в ленинградских вузах, по национальным квотам поступить было легче. Многие национальные кадры здесь оставались, ассимилировались. Постепенно росла армянская диаспора, а с 70-х годов еврейские товарищи потянулись в Израиль. Все мною сказанное строится в значительной степени на субъективном анализе. Я и не скрываю. Только вот собрался коснуться национального вопроса, как у меня в руках оказался фотоальбом. Золотым шрифтом на темном фоне отпечатано. 126-я школа, 8 Г-класс, выпуск 1965 год, Ленинград. Это мой альбом. Это я закончил в названном году восьмой класс. Давно его не открывал. Русские, украинские, одна, видимо, еврейская фамилия учителей. Среди учеников с ясными фамилиями Ершова, Ильин, Смирнов, Петров и тому подобное, более таинственные Рикшан, Ганашек, Юнкерова, Дуклер и Котляр. Не помню, чтобы в мои школьные годы речь о национальностях возникала. Опыт межнациональной розни я постиг, выезжая на спортивные сборы и соревнования. Кто-то называл украинцев хитрожопыми хохлами, кто-то поносил евреев, не помню за что, за какие-то провинности не любили кавказцев. Но все это были не ленинградские проявления. В юниорской сборной Советского Союза, куда я входил некоторое время, пока не повредил колено, беспроблемно существовали среднеазиатский немец Зигерт, грузинский Мошиашвили, бакинский Корнелюк, парни с эстонскими фамилиями и фамилиями с украинским О в конце. Повторю еще раз но другими словами. Поскольку на национальные вопросы нет ответов, лучше их и не ставить. Когда некоторые утонченные коллеги презрительно отзываются о спортсменах, намекая на их малообразованность и жлобство, то на это смею ответить следующее. В спорте проявляют себя люди разных социальных и национальных групп, разных уровней знаний и интеллекта. В спорте, как и в обычной жизни, есть таланты и бездари, воспитанные молодые люди и хамы. Но спорт – приучает рационально использовать время жизни и дает в юные годы такие возможности, которых обычно нет у людей, спортом не занимающихся. Я и мои сверстники в молодые годы объехали половину страны, участвуя в разных соревнованиях или тренировочных сборах. Лет 10 и даже больше, каждый апрель, с группой тренера Виктора Алексеева я проводил на побережье Черного моря, в Адлере, Сочи, но чаще в Абхазии. Мы старательно готовились к летнему сезону. Приходилось много общаться с местным населением. Спортивный опыт мне часто помогал в жизни. Я усвоил простые правила. Прежде узнай правила общения в конкретной местности и не нарушай их. Обычно на третью неделю тренировок, когда все уже устали и друг другу надоедали, Виктор Ильич Алексеев отправлял нас на озеро Рица, где парни пили вино и закусывали шашлыками. Бражничество и физический отдых сбрасывали напряжение, и тренировки возобновлялись с новым упорством. Нас отвозили на горное озеро специально нанятым автобусом. Однажды с нами поехала сборная юниорок по волейболу. Вызаченные красавицы, у них был свой автобус и свои тренеры. Нарийцам мы активно с девушками дружили, а тренеры устроились дринкать сухое вино в местном кафе. Один из водителей, Абхаз, решил проявить традиционное кавказское гостеприимство. Под звук зурны вынесли подносы с винами, зеленью и бастурмой. Но тренеры волейболисток отказались от подношения в оскорбительной манере. Водитель Абхаз оскорбления не вынес и напился. Пьяный сел за руль и понесся вниз на Сухумское шоссе один, ибо волейболистки не стали садиться в пьяный автобус. Девушки сели в наш автобус. Мы катили весело и с песнями, а на шоссе увидели два перевернутых автобуса, скорую помощь и милицию. Пьяный врезался в автобус с туристами, ехавшими из Сухуми в Сочи. Сам убился и еще восемь человек уложил смерть. Никакие противоречия между грузинами и абхазами в 70 годы в глаза не бросались. Надписи на абхазском языке читались хоть и непонятно, но легко, ибо писались на кириллице. Например, вино абсны. Грузинская же письменность, крючки и овалы в автономной республике почти не встречалась. Несколько лет группа тренера Алексеева готовилась к сезону на университетской базе в поселке Эшеры, что на правом берегу реки Гумиста в сотни метров от Черного моря. Спустя годы, в начале 90-х, когда между Абхазами и Грузинами произошла короткая и ожесточенная война, фронт, как рассказывали, некоторое время проходил по этой реке. Национальные конфликты вспыхнули, как только зашатался каркас Советской империи. Ленинград же и в смутное время конца 80-х-90-х годов оставался эталоном межнационального соседства. В советские времена мне удалось побывать именно там, где позже вспыхнули межнациональные конфликты. Целый месяц я как-то прожил в закарпатском городе Мукачеве. Ничего антирусского не заметил. В Эстонии мне как-то в сдержанно-грубоватой форме отказались продать бутылку ликера «Старый Таллин», сославшись на то, что я зашел в магазин в шортах. Мой хиповый визит к латышам-хиппарям в Юрмале встретили холодной вежливостью и по-русски ни единой фразы не сказали. Показательная история со мной произошла в узбекском городе Фергане. Я там провел 3 октября в середине 70-х. Это называлось «оздоровительный спортивный сбор», на который команду вывозил тренер Алексеев. Задача сбора простая – легкие тренировки и походы на базар с целью тотальной витаминизации. Эх, покупаешь на рынке горячий лаваш, к нему килограмм отборного винограда за 30 копеек. Тут же моешь гроздь под общедоступным краном, ешь, выплевываешь семечки и бродишь среди щедрых даров природы, явно отличаясь от местной публики вокруг». В один из октябрей тренер Алексеев решил отправить добровольцев в региональную командировку для поиска места будущего осеннего сбора. Вызвались Рикшан и копьеметатель Каракаптан. Предполагалось посетить возле Ленинабада якобы райское местечко. Когда добровольцы добрались до Коканда, я предложил товарищу поискать остатки Коканского ханства, про которое знал по курсу как студент исторического факультета ЛГУ. Какое-то время пришлось побродить по пыльным улицам с глинобитными стенами. Вдруг что-то явилось нам ханскоеобразное. Что-то вроде дворца с минаретами. Не найдя сразу входа, мы просто перелезли невысокую стену, проникли в здание, где, расположившись во внутреннем дворике, выпили бутылку сухого вина и сфотографировались. Затем вышли через главные ворота. К своему ужасу обнаружили пару сотен мусульман, молящихся на ковриках. Оказывается, мы пили вино в мечети при мусульманской школе. Но нас не линчевали. Мы просто быстро ориентировались на автобусную станцию, сели на транспортное средство и спустя сколько-то часов оказались в Ленинабаде. Это уже нас принимала Таджикская Советская Республика. Сонная теплая Азия. Чуть в стороне от города находился микрогородок скажется, названием Чкаловск. Там тенистые аллеи, тенистые корты, кинотеатр, куда пускали бесплатно. И фильм соответствующий. Искатели приключений с Делоном и Вентурой. Прямо-таки уголок коммунизма. Спустя десятилетия Ленинабад оказался в эпицентре местной гражданской войны. Как-то в Фергане я познакомился с любителями депепл из Маргилана. Парни работали там чайханщиками, соединяя традиционный промысел с интересом к современным молодежным страстям. Они пригласили меня с мощным десятиборцем Сашей Горшковым попробовать настоящий узбекский плов. Мы приехали в Маргилан, типичный азиатский городок. Посреди золотого от осени парка нас подчивали водкой и вкуснейшим пловом. Теплую водку мы пили с отвращением, но отказаться не могли, боясь обидеть приглашающую сторону. Сами узбеки этот яд не пили, считая, видимо, наличествование водки необходимым при общении с неверными. В итоге, когда чайхана наполнилась мусульманскими старцами, я заиграл на какой-то зурне пением, имитируя узбекскую речь, а товарищ мой танцевал. «Мусульманские старцы нас убивать не стали, а только одобряющие кивали. В конце 80-х в Фергане и Маргелане резали турков-месхетинцев, про которых мы в 70-е и слыхом не слыхивали. В Баку, который в конце 80-х потрясла армянская бойня, я был году в 1977 -м. Тихо и мирно протекала жизнь вокруг, только в кафе, где я с товарищем ел сосиски, нам сдачи не дали». В 1984 году я оказался в творческой командировке на полуострове Камчатки. Занесло меня в совсем уж глушь тамошнего поселка Эсса. Это чуть восточнее реки Камчатка. В этот район в XVIII веке с континента прибилось племя Эвенов, а село, хотя коренное население Камчатки принадлежало к Юкагирам, От последних к моему визиту ничего не осталось, а вот Эвенам советская власть, создала условия для традиционной формы жизни олени всякие, летние кочевья. Зимой эвены жили почти по-человечески, дети собирались в интернат и учились в школе. Далее реки, название забыл, впадавшие в реку Камчатку, практически никто не выбирался. Большое государство, провозгласившее интернационал своей идеологии, патронировало малые народы или делало вид. Интересно, а в теперешнем капитализме эти эвены выжили? Повторю, межнациональная рознь, как присущий человечеству атавизм, никуда не девается. Когда происходит внутригосударственное потрясение, в первую очередь полыхают межнациональные костры. Процесс переселения необратим. Люди мигрировали всегда. Как правило, цель переселения – выживание. Часто – агрессия. Убить мужчин, допустим, отобрать еду и женщин для продолжения рода. Чужаки коренным жителям всегда не нравятся, когда появляются в большом объеме. С начала нового века в Ленинграде-Петербурге произошли резкие демографические изменения. После окончания войны на Кавказе множество местных явились к нам, чувствуя себя победителями. У победителей всегда оружие, они ходят группами, опасны. Азиатские трудовые мигранты наводнили северную столицу, обычно ведут себя скромно, но это пока. Самое же стремительное изменение в бытовой жизни петербуржцев связано с массовым китайским туризмом. Если это и выгодно казне, то обычным жителям доставляет серьезные неудобства. Собственно говоря, в перспективе нас ждут только два исхода. Первое: приехавшие постепенно примут форму жизни коренных жителей, дети переселенцев пойдут в школы, ассимилируются, хотя возрожденная религиозность способна навсегда разделить христиан и мусульман. Второе: количество явившихся превысит ассимиляционные возможности города, появятся национальные гетто и прочее прелести разделенных народов. Тогда в нашем городе потеряется привлекательность. Хочется верить в культурную мощь Санкт-Петербурга, которая может выражаться не только в людях, но и в материальной силе архитектурной красоты. Физическое развитие и развитие умственное Совершенно ответственно заявляю, в детстве я был лунатиком. Выходил по ночам из коммунальной квартиры на лестницу, старался подняться на крышу и походить под луной. Родители установили дежурство и ловили меня. В нашей квартире жил профессор истории. Он давал мне толстые книги, и я читал их. Разные монографии о вотчинном хозяйстве Киевской Руси. Родители восторгались, и мне нравились их похвалы. Видимо, я перечитал книжек. Мама отвела меня, третьеклассника к врачу, и тот, подсоков языком, сказал. У мальчика умственное развитие опережает физическое. Через год меня отдали заниматься спортом, и я стал в итоге профессиональным спортсменом. Несколько лет даже был молодой звездой мирового класса. Ходить по ночам перестал. И теперь не хожу. Видимо, физическое развитие сравнялось с умственным или даже опередило его. Иногда мне жалко, что я не лунатик. Проходя иногда по кирочной улице, хочется свернуть в какой-либо из дворов, окунуться в детство. Но дворы теперь закрыты. Приходится жить сегодняшним днём. Идёт, однако, второе десятилетие нового тысячелетия. Информационное общество кипит в социальных сетях. Пишет вдруг ВКонтакте незнакомый мужчина. «Привет. Помнишь, мол, ты учился в четвёртом классе, а я в третьем? Встречаешь кого из наших?» «Нет, никого я не встречаю. Для меня ведь это исчезающий город».